Глава вторая. Голова кружилась и дико хотелось пить, когда, выждав после прививки положенные 30 минут, будущая зиндарианка вернулась в свою комнату. Странно, в медицинском блоке все было нормально, а стоило уйти? Рука уже потянулась к браслету, чтобы вызвать врача, но Алира быстро передумала, когда перед глазами возник образ пропавшего, как она верила, Илеодора. Приплыли, Светловолосый и улыбчивый, он смотрел слегка из-под лобья, будто задумал очередную шутку. Этот взгляд Алира отлично помнила, как и то, что подобные видения не могут означать ничего хорошего. Оставалось только надеяться, что это всего лишь побочный эффект, который не усугубится и скоро пройдет без последствий. И даже понимая, что видит галлюцинацию, она не смогла удержаться и не приблизиться, попытавшись дотронуться. Все тот же изгиб губ. нос с легкой горбинкой, результатом их вылазки на Луне, когда летали отдохнуть и заодно ловить завезенных туда карликовых пум. Илеодор не удержался на аэродоске, которые стали весьма популярны после создания атмосферы на спутнике. И спасло его только удачное прелунение в заполненный свежей дождевой водой кратер. Воспоминания вызвали легкую улыбку. А потом взгляд переместился на пересекающую подбородок тонкую белую линию шрама. который Алира любила целовать, некогда став причиной его появления. Илеодор тогда, нарушая все правила, забрался на самую высокую скалу, чтобы спрыгнуть в море, когда невеста во время размолвки заявила, что он слишком осторожный и безэмоциональный, поэтому не способен на безумство. «Ты жив!» – прошептала едва слышно. «И плевать, что все думают по этому поводу. Для меня всегда будешь жив». Если это сумасшествие, я не хочу от него избавляться. Руки обняли воздух. Илиадор исчез, но прежде подмигнул на прощание, как делал всегда. И Алира разочарованно вздохнула, надеясь, что видение когда-нибудь повторится вновь. Сердце бешено билось, будто бежало марафон, а стоило закрыть глаза, мужской образ вновь оживал в воспоминаниях. Следовало лечь спать, как рекомендовал доктор. но нервы оказались на пределе, да и дел оставалось много, а время стремительно убегало, будто ускорилось с того момента, когда было дано согласие на брак и вылет на Зиндарию. Выпив не менее литра воды, чтобы унять жажду и хоть немного успокоиться, Алира принялась приводить в порядок дела. Активная деятельность помогала не думать ни о чем, кроме того, что она отправляется на поиски, а все остальное – это ерунда. Распределение, муж… С любым человеком, имея терпение и настойчивость, можно найти общий язык, даже если он зиндарианец. Придерчиво просмотрев список контактов, решила не отправлять никаких сообщений. С друзьями, которых приобрела за время учебы, попрощается сегодня, а за контуром по-настоящему близких людей не осталось. Мама пропала без вести на бескрайних и опасных космических просторах, когда Алире было всего 10, а отца она никогда не видела. поэтому и трудного расставания ни с кем из родственников не предвиделось. После настало время финансовых вопросов, которые в последнее время они приносили радости. И этот раз не стал исключением. Счет грустно мигал всего лишь четырехзначной цифрой, тогда как некоторые курсанты могли похвастаться к моменту выпуска шестизначной. Небольшие, но регулярные заработки, принятых в Академию Кинеза, были, пожалуй, самым большим плюсом по сравнению с другими учебными заведениями на Земле. Оплачиваемая практика два раза в год и возможность подработать в родных стенах в качестве помощника-повара на кухне или кем-то вроде этого позволяли не отказывать себе в маленьких и не очень радостях. Среди курсантов особенно пользовались популярностью полеты на другие планеты Солнечной системы во время каникул. откуда привозились тонны сувениров, чтобы после, в течение всего года, отправлять подарки родным и друзьям. Изолированное положение делало спрятанную на неприступном каменистом побережье академию, нуждающейся либо в услугах обучающихся, либо в найме дополнительного персонала. Руководство предпочитало справляться собственными силами, не допуская посторонних в святая святых молодой, если сравнивать с прочими, науки кинетики. Бережливостью Алира никогда не отличалась. Но последнее и самое крупное списание случилось, когда она оплатила очередную поисковую операцию за счет собственных средств после отказа родителей илиодора участвовать в этом раз и навсегда. «Не густо», – вздохнув, отправила поручение на перевод земных денег в межгалактическую валюту, зная, что на планете это можно сделать по самому выгодному курсу. На билет до земли или аренду транспортника точно не хватит. Надеюсь, женам на Зиндарии работать не запрещено. Где бы еще найти методичку, как расположить к себе незнакомого инопланетянина? Следующим пунктом стал осмотр гардероба. Довольно скудный набор комбинезонов и практичные комплекты спортивного нижнего белья всегда удовлетворяли потребностям курсантки. Поэтому мук выбора и страданий по поводу того, что все с собой взять не получится, не случилось. Единственное исключение – бальное платье, настоящее, сшитое по эскизам, честно подсмотренным в исторической библиотеке. И это был подарок Илеодора. Будто он знал, что стоит подготовиться заранее, поскольку в последний год у Алиры точно не возникнет желания заниматься нарядом. Сам он выпустился на год раньше, поэтому и улетел к родителям, чтобы не просто отдохнуть, но провести время с пользой. На осваиваемых планетах всегда выше потребность в кинетиках, и можно было надеяться на соответствующую заявку, если подготовить почву. Они с Алирой ждали момента, когда смогут инициировать ментальную связь, обязательную для кинетиков, став мужем и женой. Планировали устроиться недалеко от Земли, и планета, куда отправились родители Элеодора, очень подходила. Доставили платье уже после того, как Элеодор исчез. Занята? За дверью, ставшей прозрачной с внутренней стороны, нетерпеливо переминаясь, поскольку не могла долго находиться в состоянии покоя, стояла Минила, одна из немногих подруг, жизнерадостная и отзывчивая, всегда заражающая своим настроем даже самых отъявленных пессимистов. Открыть! отдала команду Алира и улыбнулась. Готовлюсь, завтра меня здесь уже не будет. Я думала, что к выпускному готовишься, протянула Минила. Получается, распределили. Ну, если улыбаешься, значит, не все так плохо. Куда и, главное, с кем? Неужели Илеодор? Увы, новостей по-прежнему нет. Не нашелся мой жених. Но ты права, распределили. Все, что угодно, лучше, чем аннигиляция. Меня ждет сказочный принц на далекой Зендарии. Буду надеяться, что сказка окажется не слишком страшной. Угу, сказочный, именно принц. Там вообще-то президент, хмыкнула Менила. Аннигиляция? Никогда бы ректор не решился на такую расточительность. Денег, чтобы оплатить затраты на обучение, у тебя все равно нет, верно? Значит, нашли бы способ использовать по прямому назначению менталиста. Пусть и без пары. Но вообще правильно. Надо расширять зону влияния землян. А зендарианцы те еще красавцы. Высокие, плечистые. Если бы не мой, я бы… Глядя на то, как подруга показательно закатывает глаза и, зная о ее пылкой влюбленности в жениха, которого минила, обрела совсем недавно, в числе последних на курсе, Алира не смогла сдержать улыбки. «Они же всегда в защитных костюмах, мало ли что там внутри спрятано. По виду даже невозможно пол определить, не только внешность. А если густая колючая шерсть или покрытая слизью чешуя?» «Скажешь тоже!» «Можно подумать, ни у одной землянки романа с зиндарианцем не случалось. Они гуманоиды, без явных анатомических отличий от человека, насколько я слышала. Остальное неважно, главное стать и характер. Ты у нас какого роста?» «Вот именно, метр восемьдесят. Не на Киндарию же отправляться, где обитатели тебе по пояс примерно, в самом деле. Так что зиндарианец будет в самый раз. К тому же об их молчаливости легенды ходят, поэтому семейных сцен тоже не предвидится». Повезло о тебе с распределением. Пусть Минила и прибавила ей пару сантиметров, округлив для большего эффекта, но вообще-то проблема с ростом, несколько превышающим средний, преследовала Алиру везде, начиная от сложностей с подбором одежды до пресловутых потенциальных женихов, которых еще до появления в ее жизни Илеодора появлялось не так уж много. И пусть она не разделяла мнения подруги, на душе просветлела только от присутствия Минилы с ее способностью никогда не унывать. благодаря которой они оставили за спиной ни одну неприятность за время учебы. «Мне будет тебя не хватать». «И мне». Вздохнув, подруга бросила на Алиру только один грустный взгляд и сразу же настроилась по-боевому. «Оторвемся сегодня. Нас Академия должна запомнить надолго. Шикарное платье. Каждый раз, когда вижу, завидую по-черному». «Это потому, что в черном ты выглядишь лучше многих». Расмеявшись, Алира с любовью пропустила между пальцев дорогой шелк цвета игристого вина, который они с Элеадором как-то пробовали на одном курорте. «Знаешь, а я счастлива. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Жить в постоянном ожидании худшего – такая мука. Плана у меня нет, но ничто не мешает составить его по ходу развития событий. Да, необыкновенное платье. «Возьми с собой, непременно. Знаю я твою практичность». Не захочешь тащить ненужную в обычной жизни вещь. Но это же память! Вещи – это всего лишь ткань и пластик. Я и без подобных напоминаний не смогу забыть. Алира не лукавила ни в малейшей степени. Подарок был дорог, но самое ценное она хранила в душе, и этого никто не смог бы отнять. Ни тебя, ни Илиадора, ни землю. Но платье я не оставлю здесь ни за что, по другой причине. Я еще станцую с Илиадором. и надену его подарок, когда мы встретимся». «Сумасшедшая! Думаешь, муж зендарянец будет не против, чтобы ты искала бывшего?» «Попробую убедить, что это нечто вроде клятвы, которую я должна исполнить. Могут быть у землянок свои странности или нет. К тому же это ему ничем не грозит. Илеодор должен будет вернуться на землю, найти пару и стать примерным мужем уже другой счастливицы». Звучит не особенно радостно, но вполне реалистично. Ты права, все что угодно лучше, чем аннигиляция. Пусть у тебя все получится. Я буду скучать, — обняла подругу Минила. Едва узнав, что владеет даром, каждый из будущих кинетиков мог быть уверен в том, что на родной планете ему не жить. Постоянно, во всяком случае. Прилетать в отпуск, чтобы навестить родных, или по иной причине им никто не запретит. Но устраивать жизнь придется вне пределов Земли. Слишком опасными считались курсанты после того, как небольшая группа заговорщиков подчинила себе руководство Межгалактического совета. Это случилось давно, но законы, регулирующие деятельность кинетиков, ужесточались постоянно, запрещая и обязывая. И Алира сменила и давно свыклись с мыслью о расставании, воспринимая такое положение вещей, как данность. Поэтому выпускной бал стал бы прощальным в любом случае. Просто разлететься, менталисты, телепаты и прочие специалисты разных психотехник могли в разное время, возможно, более никогда не встретившись вновь. Влияние землян распространялось уже далеко за пределы Солнечной системы, а обучалось в Академии не более сотни курсантов. Ежегодно покидали белые стены и вовсе два десятка, растворяясь в бескрайних и холодных, не знающих жалости, но манящих просторах Вселенной. Я тоже. Примерь, а? Глаза минилы сияли огнем предвкушения, тогда как эмоциональный фон казался ровным. Среди кинетиков считалось неприличным не блокировать собственное сознание и транслировать чувства вовне, равно как и пытаться проникнуть под чужую защиту. Поэтому это не удивляло Алиру. Она и сама могла показаться чрезмерно хладнокровной, если бы не озорной блеск глаз и почти не исчезающая улыбка. Исключением стал последний год, но никто не осуждал и тем более не пытался вести утешительных бесед, что ее вполне устраивало. Наряд сел как влитой, заботливо обняв тонкую талию и загадочными мягкими складками опустившись до пола длинной юбкой. Открытые плечи придавали женственность спортивной фигуре, а освобожденные из плена каштановые волосы красиво оттеняли цвет и нежность платья. и едва Менила в очередной раз восхитилась вкусом Элеодора, надрывно завыл сигнал тревоги. «Обалдели они там! В такой день учения устраивать!» – возмутилась подруга, бегом направляясь к аварийному выходу, как и было предусмотрено планом действий в подобных ситуациях. «Бежим! Некогда переодеваться!» Подхватив длинный подол платья и для верности подняв его повыше, Алира бросилась следом. зная, что внизу ждут инспекторы, засекающие время эвакуации с точностью до десятой доли секунды. Конечно, возможность проштрафиться в самый последний день пребывания в Академии не особенно пугала, но никак нельзя было подвести весь факультет менталистов. Младшие курсы тоже будут наказаны, отрабатывая раз за разом то, что не удалось выпускникам, которые вскоре распрощаются с оставшими родными стенами Академии Кинеза. Алира слишком хорошо помнила, как выматывают подобные занятия, отбирая последние силы, поэтому никому не желала повторить этот опыт. И защищая население Земли от владеющих даром, администрация Академии не могла не позаботиться также и об учениках, предпринимая все меры для обеспечения возможности покинуть здание в случае возникновения непредвиденных ситуаций. В прошлом году день выпуска обошелся без подобных испытаний, И поэтому срабатывание оповещения в день, когда все были заняты подготовкой к балу, стало неприятным сюрпризом. Коридор для эвакуации в финале переходил в разветвляющийся жёлоб, направляющий каждого человека в индивидуальную аэрошлюпку, которая сразу же относила на безопасное расстояние. Сила некоторых курсантов, особенно обучающихся на факультете телекинеза, могла преподносить сюрпризы, в том числе и стать в какой-то момент опасной даже для каменных стен, разрушив их. поэтому подобная предосторожность отнюдь не была лишней. И если у минилы все прошло штатно, то Алира с ужасом обнаружила, что в конце ее шлюза приветливо синеет только небо, но никак не средство спасения. Сила инерции неумолимо влекла ее вниз, обещая не самое приятное завершение путешествия, а платье самым удручающим образом устремилось в обратном направлении, залепив лицо. И если летать, как вездесущие чайки, менталистка не умела. то издать вполне конкурентоспособный крик оказалось ей по силам, даже несмотря на затруднение с дыханием. Упав, Алира с удивлением обнаружила, что амортизационные свойства покрытия оказались на высоте. Было несколько жестковато, но отнюдь не больно, да и вообще возникло чувство, будто она зависла в воздухе. Избавившись от шелкового плена, Алира не поверила собственным глазам, обнаружив, что ощущения не подвели, но причина была совсем иной. Непонятно, каким образом, оказавшись в зоне эвакуации, ее держал на руках незнакомец, в синих глазах которого удивление боролось с интересом. Кажется, победила первая, поскольку шлем мужчины внезапно потемнел, скрыв лицо и яркие глаза, а сильные руки бережно опустили летающую курсантку на землю. «Спасибо!» Ответа Алира не удостоилась, будучи оставленной спасителем. Странный костюм которого наводил на мысль о нападении космических пиратов. Вой сирены захлебнулся и умолк, но адреналин отпускать никак не хотел. И, чувствуя, как пылают от возмущения щеки, что всегда было для нее чистым наказанием и выдавало ее истинные чувства, Алира вынуждена прогуливалась в одиночестве по площадке, на которую выходили эвакуационные шлюзы. С одной стороны возвышались неприступные стены Академии, с другой синело глубокое море, такое же, как глаза спасителя. При этом воспоминании, отпуская напряжение вдоль позвоночника, прошла волна дрожи, но оценить столь странную реакцию собственного организма девушка не успела, поскольку вокруг начали опускаться спасательные шлюпки успешно эвакуировавшихся курсантов. «Развлекаешься без меня?» – к подруге подбежала Минила, оставив группу увлеченно что-то обсуждающих и явно веселящихся сокурсников. Ага, только не говори, что это я специально все сломала. Безобразие! А где подушки безопасности? Ни одна не сработала. Как, если живой объект на покрытии стоит? Это же опасно для него! А, датчики, я же падала! Для меня не опасно, что ли? Продолжая возмущаться, Алира почему-то не переставала искать глазами того, кто оказался столь вовремя рядом, не позволив проверить систему обеспечения безопасности на все баги. Алгоритм такой. Понимающе кивнула Менила. «Да тут лететь-то всего метра полтора. Группироваться умеешь, ничего страшного не случилось бы». «Да я в платье запуталась. Хорошо, что этот...» «Не знаю, наверное, один из старых выпускников, прибывших на церемонию, среагировал и поймал». «Ну ты даешь!» «Нет, серьезно?» Вначале рассмеявшись, а после недоверчиво прищурившись, удивилась подруга. «Выпускник? Это же Зиндарианец!» Не узнала их стандартное облачение? Да не разглядывала я его. Зиндарианцы здесь? Нет, не может быть. Внутри защитного костюма обычный человек. Я точно тебе говорю. Хотя, может, они выглядят именно так? Хочешь сказать, что сигнализация на появление зиндарианского корабля сработала? Нет, конечно. Без соответствующей санкции они сюда вообще не долетели бы. Да и где тут садиться? «Скорее всего, по твою душу явились на обычном шаттле, поэтому и разрешение получили», – хихикнула Минила, явно радуясь ошарашенному виду подруги. «А безобразие, из-за которого сирена сработала, это наши учудили». Первокурсники пытались выкрасть кубок за победу в межгалактическом состязании кинетиков. «Что за глупость? Мы делали это не раньше, чем на третьем, узнав, что и как». «Эх, молодость. Каждый год меняют систему». но периодически повторяют одну из использованных ранее методик защиты. Эти попались еще на первом защитном контуре, так что неучебная тревога была. Там же самая простая система огневой атаки стоит. Автоматика с пожаром, правда, быстро справилась. Никто не пострадал? Инопланетянин будто растворился, поглощенный толпой курсантов. Во всяком случае, обнаружить его Алире так и не удалось. Мощность не та, знали же, что дети полезут. «Ты единственная жертва! Идем!» Подхватив под руку за локоть, Минила увлекла ее к открывшимся лифтовым отсекам. «Ну и как он? Зиндарианец я имею в виду!» Отвечать Алира не спешила, не разобравшись толком в том, кого увидела, и что это вообще было за существо, почти неотличимое от человека. И, конечно, в собственных ощущениях от встречи. А позже уже не успела, заметив, что перед лифтами, которые вели в их блок, ожидает мужчина в форме, весьма напоминающей военную. Девушки приблизились молча. Минила просто сияла, предвкушая начало новой жизни, радуясь и хорошей погоде, и даже происшествию, придавшему необходимый для больших свершений в этот знаменательный день тонус. Алира же мрачнела все более по мере приближения к мужчине с суровым лицом и неприятным колючим взглядом, который будто сканировал всех в зоне доступности. Внутреннее напряжение становилось все сильнее, приблизившись к стадии раздражения, чего раньше девушка за собой не замечала. К незнакомым людям она обычно относилась нейтрально, тем более к тем, которые находились на службе, поставленные в довольно жесткие рамки должностных инструкций и прочего. «Курсант Нииро?» Внимательный взгляд впился в лицо Алиры, недвусмысленно говоря о том, что ответ человеку прекрасно известен. «А вы кто?» Разве вы не должны вначале представляться? И что делаете на территории Академии Кинеза? У вас допуск имеется? Курсант Нира, прошу немедленно проследовать за мной к месту передачи зиндарианцам». Военный явно игнорировал выпады девушки, следуя одному ему известному плану. «А почему не на Марс? Я не знаю, кто вы и какие у вас полномочия, поэтому не намерена следовать данным указаниям». «Не вынуждайте меня». Валерия поднималась волна возмущения, словно кто-то ввел ей препараты, провоцирующие агрессию. И даже понимая это, она ничего не могла с собой поделать, сознательно провоцируя конфликт и с некоторым наслаждением ожидая развязки, которая обещала быть отнюдь немирной. «Позвольте мне!» Рядом вдруг возник ректор с очевидным намерением поработать громоотводом. «Прошу оставить нас наедине. Я все объясню, Алира». Планы зиндарианцев несколько изменились. Корабль улетает сегодня, поэтому вам придется покинуть Академию немедленно. Увы, мы не властны над тем, что не можем изменить. Офицер будет вас сопровождать до космодрома, чтобы обеспечить прибытие в нужное место и зафиксировать факт передачи. «Я не вещь!» «Формально вы уже гражданка Зендарии. Ректор неожиданно положил руки на плечи Алири, и обнял, прижав к себе и прошептав на ухо. «Ничего не бойся, о тебе позаботятся. Береги себя, девочка моя». Если предыдущие события нельзя было назвать понятными и предсказуемыми, то поведение, всегда сохраняющего дистанцию с курсантами ректора, вообще выходило за рамки возможного. Не единожды Алире казалось, что к ней руководитель академии питает неприязненные чувства. пусть немного, но строже оценивая экзамены, накладывая самые жесткие из возможных взысканий за проступки, которые другим прощались вовсе, и так далее. Причина этого была непонятна, но его последние слова и, что оказалось более весомо пронизанный любовью взгляд, еще долго вспоминались, никак не желая оформиться в нечто осознанное. Попрощавшись с Минилой и получив стандартное уверение в том, что бал – всего лишь развлечение и дань традиции, поэтому пропустить его не так уж страшно, а официальные документы уже занесены в базу данных, Алира отправилась следом за офицером, который не позволил даже переодеться. «Все необходимое будет предоставлено на борту зиндарианского лайнера. Военный шаттл доставит нас на космодром всего за час. Надеюсь, полет будет приятным». даже не улыбнувшись, но совершенно издевательски, явно изображая стюарда, прокомментировал просьбу Алиры сменить одежду офицер. Матовая пуза, стоящего на посадочной площадке шаттла, грелось в солнечных лучах, ожидая пассажиров. И когда пара забралась в него, стало очевидно, что кроме пилота внутри никого нет. Разве представитель Зендарианцев не прибыл, или он перемещается на другом транспорте? «Нет никакого другого шаттла. Это трудно было не заметить, курсант Нииро. Из чего вдруг зендарианцам являться в Академию, если правилами установлен режим передачи непосредственно на космодроме? Вы, конечно, теперь важная птица, но не настолько. Пристегните ремень». Если офицер и удивился вопросу, то не подал виду, просто нагрубив, а после взлета вовсе потерял интерес к сопровождаемому лицу. всецело погрузившись в изучение картины, открывающейся за иллюминатором, радующий глаз исключительно плотной облачностью, через которую двигался шаттл. Допустим, мне могло привидеться, с учетом того, что галлюцинации сегодня уже имели место, но менили вряд ли, и кто-то же меня подхватил. Раньше я его точно не видела в академии. Наверное, все же это был кто-то из выпускников прежних лет. Странная побочка, если это все же она. Размышляя, Алира откинулась на высокую спинку кресла, радуясь, что ее пока оставили в покое. Но от того, что мыслей было много, а понятнее ситуация не становилась, от раздумья или просто от волнения разболелась голова, да еще тошнота вдруг подкатила к горлу. И спасли только леденцы с лимонным соком, которые, видимо, заранее приготовил заботливый стюард в форменной военной одежде. Только уничтожив весь стратегический запас, Пассажирка почувствовала облегчение. Незаметно Алира уснула, погрузившись в тяжелый сон.